Глава вторая Оставшись в спальне одна, я откидываю одеяло и выбираюсь из кровати. Спешно, не чувствуя вкуса, закидываю в рот салат, надеваю принесенную Викторию одежду, свободное платье с юбкой-тюльпаном от талии, аккуратные туфли бежевые перчатки без пальцев. Заглядываю в круглое зеркальце, стоящее на столике. Оттуда во на меня смоет молодая девушка с испуганными, медово-карими глазами. Осунувшимся лицом в обрамлении светлых локонов и искусными до яркой красноты губами. Странно, я думала, все будет куда хуже. Если слегка подрумянить щеки и спрятать свет губ за пастельной помадой, то никто не догадается, каким опасно бурным было мое утро. Не верится, что с рассвета прошло всего несколько часов. Вчера я ловила ивари, а сегодня уже сражалась с убийцей. Никогда бы не подумала, что вот так, с голыми руками способна накинуться на вооруженного мужчину. Но даже кролик в минуты отчаяния готов броситься на зубастого хищника. Заторможенно прикладываю ладонь к середине груди. В руку отдается ровный стук. Тутум, тум ту тум Душу тревожит мысль. Бьется, А могло бы навсегда остановиться, замереть остывающей плотью. Встряхиваю головой. Нет, не верится. Вот же я, живая. В груди так сильно стучит, мысли не дают покоя. А смерть кажется далекой страшилкой из злых сказок. Странное чувство, словно все плохое осталось позади, и теперь я обречена на светлое будущее. Я ведь уже обманула судьбу. Убийца не добрался до Виктории, много событий поменяло свой ход. Значит, и будущее изменилось. Я справилась. «Не стоит расслабляться», — шепчет врожденная кроличья осторожность. Убийца не пойман, Джарид что-то скрывает. Истинность выкручивает руки. «Соберись, слушай, думай, действуй по ситуации». Тут в дверь спальни стучат. Я вздрагиваю. «Иду!» — кричу, спешно отворачиваясь от зеркала и направляясь к выходу из комнаты. В гостиной Джаред и Виктория сидят на диване, о чем то горячо спорят, но оба замолкают, стоит мне открыть дверь. Под потолком ярко горит магическая лампа. ее свет оседает на лицах голубоватыми отблесками. Окна зашторены так плотно, что в комнату почти не проникает солнечного света. Стражи нет. Должно быть, она снаружи» охраняет наш покой. По комнате разлилась густая атмосфера нетерпеливого ожидания, а мы, как трое заговорщиков, маленькое тайное общество, в котором у меня не последняя роль. Внутри рождается незнакомый трепет, предчувствие важного разговора, который изменит многое. Николь, как ты?» спрашивает Виктория. «Голова не болит? Тело не ломит? Нет, все прекрасно, благодаря вам!» Джарик хмыкает откидывается на диване, кривит губы в своей любимой усмешке, привычно демонстрируя саркастичное безразличие. Якобы ему нет дела до глупой принцессы-кролика, а происходящее он считает затянувшейся шуткой. Но взгляд при этом у него странный, слишком пристальный, слишком горячий, всецело обращенный ко мне. В груди ёкает. Плохой знак. Зависимость еще не включилась в полную силу. Я чувствую ее, как приближающийся смерч, Черная ветряная воронка едва виднеется на горизонте, но уже сотрясает землю. А когда приблизится, то попросту снесет мои заслоны, толкнув навстречу отвратительной любовной лихорадки. Мне обязательно нужно что-нибудь придумать». «Пару дней может накатывать слабость», — продолжает Виктория. «Не пугайся, пей побольше воды и ешь досыта. А сейчас присаживайся». Она указывает на кресло, что стоит напротив дивана. «Я сажусь». Джаред, по-прежнему демонстрируя безразличие, проводит ладони по воздуху, дергая за невидимые ниточки энергии, что-то шепчет на незнакомом языке. Поднимая волоски на шее, по телу прокатывается теплая волна чужой магии. Я вздрагиваю, когда она мягко касается обнаженной шеи, ластится к подушечкам пальцев, будто ласковый зверь на секунду сворачивается упругим комочком на коленях, а потом растворяется миражом. «Ох, что это только что было?» Искоса поглядываю на Джареда но он будто не замечает беспардонного поведения собственной энергии. «Я слышала, что магия стихий весьма своевольна. Для управления ею нужны долгие часы тренировок, как физических, так и ментальных, а еще железный контроль. Должно быть, Джаред тоже вымотался, раз не до конца подчиняет силу. Та почувствовала во мне истинную пару или мне вовсе все причудилось?» Тем временем на комнату будто опускается невидимый стеклянный купол. Звуки с коридора приглушаются – А уши слегка закладывает. Полок тишины, уточняю сознанием дела. Да, подтверждает Виктория, чтобы нас никто не подслушал, она смотрит на Джареда. Начинай! кивает принц. Вздохнув, крон принцесса переводит взгляд ясный глаз на меня. Ее зрачки вытягиваются в угольный веретено, становясь кошачьими, должно быть от волнения. Николь, говорит Виктория, понижая голос: мы друг с другом почти не знакомы но последние события показали, что тебе можно доверять. Надеюсь, ты нам тоже доверяешь. Если нужно, я могу поклясться на крови, что не имею цели каким-либо образом навредить твоей стране или семье». «Я вам верю», – отвечаю поспешно и тут же кашусь на Джареда. Что-то он не торопится предлагать подобную клятву. «Хорошо», – очень серьезно кивает Кронпринцесса. «Дело в том, что мы с Джаредом прибыли не только для участия в отборе» но и чтобы найти доказательства использования Аштарии кровавой черной магии. Признайся, Николь, как твоя семья подпитывает родовой алтарь? Эм, я в замешательстве ёрзаю в кресле. Мне не нравится направление разговора. Знаю, что отец каждый год отдаёт алтарю несколько капель своей крови. Так делали предыдущие короли Аштарии, но... Нет, обрывает меня Джаред. Виктория спрашивает не о жалких каплях крови, а о человеческих жертвах. «Сколько людей вы уже скормили своему проклятому алтарю!» «Что за... Это клевета! Мы никого алтарю не скармливаем!» Выпаливаю я, чувствуя, как легкие горят от поступающего негодования. «Конкретно ты?» «Нет», — легко соглашается жарит. «Но подумай, наверняка замечала странности. Может, во Аштаре пропадали дети с магическим потенциалом? Или слухи о внезапных смертях добрались до твоих ушей?» «Нет, нет и нет!» аштаре подобным не занимаются, и никакие дети здесь не пропадают!» «Но откуда тогда в кроличьей стране столь мощный артефакт?» Джаред показывает пальцем на магическую лампу. «Ее ведь тоже подпитывает алтарь?» «Да, как и весь замок, и что?» «А что насчет вечно зеленого сада?» «Ее тоже оберегает магия алтаря, но это ничего не доказывает!» «Еще в аштаре богатые на поля, необычный мягкий климат с дождем по расписанию, И необычно высокий магический дар у большинства детей. Когда здесь последний раз бушевала эпидемия? А голод? А засуха? Да у вас благословенная земля!» «Мы виноваты в том, что бережно относимся к природе? Это хищникам, лишь бы землю разграбить, мускулами поиграть и гори все огнем. Алтарь нам помогает, да, это мощный родовой артефакт. Наши короли подпитывают его своей кровью, но не более». Джарет расплывается в зубастых хмылки перекидывает ногу на ногу, хитро щурит зеленые глаза. «Магия так не работает, милый кролик. Чтобы алтарь смог отдать силу, он сначала должен ее получить. Может быть, крови твоего отца и хватило бы на пару чахлых ламп в этом замке, но не более». Я тоже сощуриваю глаза, готовя ответную тираду, как вдруг вмешивается Виктория. «Николь», — говорит она, — «позволь, я все объясню по порядку. Наши подозрения не голословны». За несколько дней до начала отбора колдуны Руанда зафиксировали в мировом энергетическом поле отголоски сверхмощного, черномагического вихря. Нет сомнений, его эпицентром является Аштария, а именно Королевский замок. Я готова спорить до последнего вздуха, чтобы защитить честь королевства. Я уверена, ничего связанного с гадким кровавым колдовством в Аштаре никогда не было и быть не могло. Черная магия требует жертв, часто кровавых и насильственных, «А у нас такого в помине...» Тут в голове вдруг щелкает механизм, и я осознаю, что ведь жертва была. Я сама. Виктория тем временем говорит. «Не знаю, помнишь ли ты иерархию энергии?» «Помню», — шепчу. В уме уже всплывают уроки с детства. Вспоминается строгая гувернантка в роговых очках и ее жесткая длинная указка, которой она чуть что нервно стучала по столу. «Иерархия магии похожа на многоуровневую башню», — говорила гувернантка тонким брюжащим голосом. «В самом низу бытовая, ментальная, зверомагия, потом идет портальная, световая, дальше стихийная. Внутри нее тоже свои уровни и направления, но еще выше стоит черная и белая магии. Они равны по силе и уравновешивают друг друга. Однако у них есть серьезные ограничения». Черная магия всегда требует жертву. Не обязательно жизни, иногда магическую кровь, иногда здоровье, разум или красоту. Все зависит от силы и типа заклинания. Белая магия куда безопаснее, но она возможна только если исходит из самых искренних, добрых намерений. В другом случае пользоваться ею не получится. Я моргаю, вновь возвращаясь в гостиную. «Тогда ты помнишь и про законы мироздания» задумчиво произносит Виктория. «Те самые, что стоят выше любой магии и не подвластны ей. К ним в том числе относятся время, судьбы, связи душ, истинные чувства. Считается, что эти законы невозможно нарушить. Так вот». Виктория приплетает пальцы на коленях. «Сила того вихря была такова, что под ним прогнулись даже нерушимые законы. На полсекунды остановилось само время». Если бы в Руанде постоянно не отслеживали активность черной магии, то этот факт никто бы не заметил. Мне невольно хочется обнять себя, но я заставляю руки лежать неподвижно. Неужели суть древнего алтаря штари и черное колдовство? Чем мне это грозит? Может, и ничем, может, зря я волнуюсь, цена уже оплачена отцовской кровью, моей болью и страхом. Но вы уверены, что дело именно в черном колдовстве? Осторожно спрашиваю я. «Более чем», — говорит Виктория. «Мне приходилось сталкиваться с магией крови и даже воевать с ней. Когда вчера в саду ты попыталась рассказать об опасности, я почувствовала знакомый гнилостный дух, который всегда сопровождает этот вид колдовства. Он обхватил твою шею, заткнул твой рот, пронив глаза и уши, не позволил говорить». «Да», — мой голос сипит, губы совсем пересохли. От волнения я вцепляюсь в подлокотники, будто без них — Могу провалиться под землю. Оказывается, Виктория все это время понимала меня гораздо больше, чем я подозревала. Да, так и было. «Мы думаем», — говорит Джаред, — «это вмешательство связано с местным алтарем. И тобой. Ты приняла участие в ритуале, в результате которого знаешь что-то о грядущем». «Я забываю, как дышать». «Так все это время вы знали?» «Это была лишь догадка», — отвечает Джаред, не сводя с меня взгляда. «Но самое жизнеспособное». Достаточно было понаблюдать за тобой, чтобы сделать правильные выводы. Уже в первый день отбора ты вела себя странно. Прямо с трибуны заявила, что желаешь нам, чтобы мы пережили отбор. Затем та история с вином. Откуда ты узнала, что его заменили на человеческий алкоголь, который оборотнем пить нельзя? И как поняла, что для испытания нужно подготовить семена для Ивари? Все соревнования держались в секрете. А уж после того, как ты поговорила с Викторией, Вовсе пропали сомнения. Оставался открытым вопрос. Как много ты знаешь? Кто рассказал тебе о будущем? Или имело место пророчества? И кто ты сама? Жертва или организатор черномагического банкета? Мне хочется зажмуриться от осознания собственной глупости. Я ведь думала, что действую незаметно, старалась не привлекать внимания, а по итогу раскусить меня не стоило труда. «И что ты думаешь теперь?» – нервно спрашиваю я. «Жертва». «Джаред закладывает руки за голову. Или пешка». «Пешка?» «Да, в чьей-то умной игре. Но если так, то теперь ты сошла с доски». «Или перешла на новую. Думаю я, а вслух говорю». «Мне бы хотелось рассказать все, но как это сделать?» «Есть идея», — говорит Виктория. «Тебе мешает черная магия, Николь. Мне же подчиняется белая. По силе они равны». Можем попытаться на какое-то время заблокировать наступление наказания. Но уверенности в успехе нет. Для меня подобное впервые решение за тобой. Я согласна. Хорошо. Но если станет плохо, сразу становимся. Да. Киваю и тут же вздрагиваю. В висках стремительно нарастает гул, а в мыслях становится мутно от липкого тумана. Похоже, чужеродная сила почувствовала угрозу и торопится заткнуть не рот. Скорее. Выдавливаю я, зажмуриваясь, дышать сложнее с каждым мигом. Шурша юбкой, Виктория поднимается, торопливо обходит мое кресло, встает позади. Ее руки ложатся мне на плечи, а потом скользящим движением перемещаются на затылок. Пальцы прохладные, но твердые, краем глаза я вижу отблеск разгорающегося белого сияния. «Расслабься», — шепчет Виктория рядом с моим ухом. «Искренне стараюсь последовать совету, но мышцы не желают повиноваться». Горло будто стягивает тугая проволока. Алтай не хочет выдавать секреты и торопится погрузить меня в пучину сна. «Проклятие! Я ведь не успела даже слова сказать! Неужели он и мысли мои читает?» Джаред подается вперед, весь натягивается напряженной жилой. «Я дышу сквозь зубы. Туман в голове тяжелеет и застилает глаза и уши. Страх обхватывает когтистой лапа сердце. Неужели мы ошиблись? Белая магия не поможет?» Но вдруг, будто свежий ветер врывается в голову, выгоняет душный туман, растворяет невидимую давку на шее. Я дышу полной грудью. Воздух невероятно сладкий, разум легкий, как шарик. Все получилось, сработало. Ох, выдыхаю, в блаженстве прикрывая глаза. Больно? Волнуется Виктория. Нет, нет, хорошо, просто странно. Отлично, но нужно поторопиться, Николь. Я вымотала за сегодня, не смогу долго удерживать барьер. Скажи только главное, ты видела пророчество? Что там было сказано? Я вся подбираюсь. Нужно сосредоточиться. Ничего не упустить. Напряженно впиваясь пальцами в собственные бедра, сминая шел к юбке. Я правда могу говорить? Неужели этот миг наступил? Или это лишь иллюзия свободы? Сейчас и проверю. Я знаю будущее. Выпаливаю, будто ныряю в колодец с головой, потому что видела его собственными глазами. Несколько мгновений прислушиваюсь к себе. Боли нет. Я могу говорить. Наконец-то могу рассказать все-все. «Как это случилось? Ты увидела будущее вещем сне?» Торопливо спрашивает Джаред. «Нет, не во сне. Мой голос дрожит от волнения. Я прожила это будущее. Для меня оно было реальностью, которая закончилась ужасной трагедией». Каким-то образом я вернулась в прошлое, на две недели назад, поэтому знала, что случится, знала, что Виктории грозит опасность. Расскажи подробнее, нетерпеливо просит принц. Я пускаю взгляд на свои руки, сжимаю пальцы в кулаки. Да, да, конечно. В тот другой раз я не участвовала в отборе, а трагедию узнала от сестер. Они рассказали, что после второго испытания Викторию нашли мертвой. Убийца же ушел безнаказанным. Очень скоро прибыли войска из Руанда. Они отцепили замок. Началось расследование. Дознаватели нашли доказательства. Построены улики, которые указывали на королевский дом Аштарии. Кулон с кроликом в короне. Бросаю быстрый взгляд на Джареда. Был одним из них. Не думал, что в этом кулоне столько смысла. Его подарили мне как почетному гостю, и все. А теперь, оказывается... Кто вел дознавание в прошлый раз? Кто привлек к делу кулон? Не знаю. Я вдруг чувствую поступающую тошноту. От нарастающего волнения тело мелко потряхивает. На языке кислый вкус. Надо заканчивать, — говорит жарит. Нет, нет, — бормочу. все хорошо, правда. Я могу говорить. Мне нужно рассказать. Ведь дальше началось самое худшее. Дальше волчьи войска. Ваши проклятые войска ворвались в замок Аштарии. «Они! Они!» — говорить стало неожиданно сложно. Правда слишком жуткая, чтобы произнести ее вслух. «Что они сделали?» «Убили! Убили всех!» — зажмуриваюсь. Кровавые образы, будто живые, танцуют перед веками. Я продолжаю говорить сухими губами. Без жалости, без сомнений, руандовцы вырезали всех, будто перед ними не люди, а больные животные. Солдат, слуг, придворных дам — Каждого нашла смерть. Моих бедных сестер закололи прямо в кроватях. Отца убили в тронном зале. Гилберт. Он... Он пытался вывести меня, но у него не вышло. Я осталась одна. Не знала, что делать. Я не желала сдаваться. Не желала доставаться вам. Тяжело дыша, я распахиваю веки и впиваюсь взглядом в Джареда. В зелени его глаз отчетливо вижу себя из прошлого. Испуганную дрожащую до стучащих зубов, загнанную в угол девочку, которая в один миг потеряла все. Но с тех пор я изменилась, стала сильнее. Усилием воли выпрямляю спину, твердо говорю. Пробравшись тайными ходами, я спустилась к лотарю. Думала разрушить его, чтобы артефакт не достался захватчикам, но не успела. Ворвались волчьи войска. «Во главе с тобой, Джаред!» Я схватила со стены кинжал и выставила перед собой – Просила не приближаться, но... Вызвала лишь смех. И тогда я... Я... Что ты сделала? Севшим голосом спрашивает принц. Единственное, что могла. Что? Убила себя! Говорю с вызовом. Руки Виктории на моем затылке вздрагивают. Лицо Джаред бледнеет, а губы сжимаются в ломанную линию. Повисает секунда тишины. Ну и дура! Восклицает принц, резко поднимаясь на ноги. Ха! «Интересно, какой у меня был выбор?» Огрызаюсь в ответ. «Жизнь. Чем мне выбор?» «Жизнь? И как долго бы я прожила? Пять минут? Десять? После того, что вы сделали, такой жизни я не хотела. К тому же все получилось как нельзя лучше. Я вернулась в прошлое». «Это вся история. Больше ничего не хочешь добавить?» Щурри спрашивает Джаред. «Ничего. Подумай хорошенько». Но тут Виктория с усталым вздохом опускает руки. Все, больше не могу. Бесцветно шепчет она, а потом медленно обходит мое кресло, встает напротив. Я почему-то тушусь под ее прямым взглядом. Спасибо, что заблокировали действие отката. Говорю тебе, я оборку платья. Вы сильно устали. Но вместо ответа кронпринцесса вдруг порывисто наклоняется и обнимает меня за плечи. Ее запах и тепло окутывает меня, будто мягкая перина. «Бедная, бедная девочка!» Замиранием шепчет Виктория. «Как ты это пережила? Как выдержала? Совсем одна посреди врагов? Столько ужаса кругом! Представляю, как тебе было страшно!» Я выдыхаю застрявший в легких воздух и, подняв руки, тоже обнимаю кронпринцессу, неуверенно сцепляю пальцы на ее спине. В груди натягивается нить, звенит на одной ноте. «Виктория теплая, близкая!» Хотелось бы, чтобы у меня была такая сестра. Вдруг приходит в голову мысль, я зажмуриваюсь, прогоняя ее. А очень повезло, что у нее есть столь отважная принцесса. Тихо продолжает Виктория. Нам всем повезло. На мои губы наползает ломкая горькая улыбка. Теперь все будет хорошо, обещает кром принцесса. Да, шепчу. Виктория кивает и медленно, странившись, снова садится на диван. Устал улыбается и смотрит на меня каким-то новым взглядом. Будто признала, приняла, окончательно поверила. Джаред молча поднимается и наливает нам чаю в тонкие фарфоровые чашки. По комнате разливается аромат жасмина. Взяв одну, я осторожно отпиваю терпкий напиток, а сама незаметно слежу за принцем. Он кажется задумчивым и немного растерянным, что совершенно не вяжется с его обычным образом. Интересно, что он думает о моих словах? «Станет ли оправдывать действия руандовских войск и свои действия?» «Как ты?» — спрашивает принц, заметив мой взгляд. «Как самочувствие?» «Почему-то мне кажется, что он хотел спросить совсем другое». «В норме. Прислушаюсь к себе. Состояние правда сносное, не следа липкого тумана и удушающей тошноты. Однако чувствую, если снова попытаюсь говорить о грядущем, наказание придет, накинется голодной сфорой». С другой стороны, главное, я сказала, вроде ничего не забыла. Я поглядываю на Викторию. Мне очень хочется спросить, почему ее супруг так жестоко поступил с Аштарией? Почему не пожалел никого? Но ответ и так мне известен. Потому что он — хищник, будущий король самой сильной державы мира. Он не привык сдерживаться, попросту выпустил свою боль и гнев, утопив Аштарию в крови. Ему было плевать на всех, кроме Виктории, которой не стало. «О чем задумалась?» — спрашивает Джаред. «О том, — я вскидываю взгляд, — почему волки так жестоки?» «Глубокая боль способна расколоть не только тело, но и душу», — отвечает Виктория, а потом как-то странно складывает руки на животе, будто прикрывает его от этого мира. Наступает наша с Джаредом время приглядываться. «Так, давайте вернемся к делу». Поднимает ладони Джарит. «Сейчас я подведу итоги». «Итак, если мы допустим, что все услышанная правда, а не следствие галлюцинаций, то магический вихрь был связан с использованием алтаря и возвращением Николь в прошлое. Активировался алтарь случайно, приняв в жертву гибель Николь и ее кровь. Очевидно, источник артефактов черной магии. Возможно, и правда не было никаких других жертв». Хотя, верится слабо. Но предположим, все-таки местные короли сотнями лет подпитывали алтарь своей кровью. Сила могла скопиться, если не использовалась в полной мере. Можно надеяться, что этой накопленной крови хватит, и цену за колдовство платить не придется. Так, что дальше? Джаред кидает на меня быстрый взгляд. Вернувшись, Николь попыталась предотвратить смерть Виктории. Но события изменились и вынудили убийцу напасть раньше времени. Может, он заметил усиление охраны? Или его напрягло странное поведение Николь? К сожалению, появление яда в чае следить не удалось, зацепок нет. Что теперь будет делать наш враг? Он, вероятно, затаится. И замка точно не сбежит, иначе мы сразу выясним, кто пропал, а значит, вычислим его. Нет, он будет вести себя, как ни в чем не бывало. Улыбаться, танцевать и вынашивать новый план. «Я тоже так думаю», — кивает Виктория. «Еще можно сузить круг подозреваемых. Это точно был мужчина. Подобной магии не спрятать. А вот рост...» «Если иллюзия в росте была, то незначительная», — замечает принц. «Я следил за его движениями. Несоответствий не наблюдалось. Нам нужен высокий, худощавый мужчина, который знает о местных тайных коридорах. Николь, твоим сестрам о них известно?» Да, но они ни при чем. Это ясно, но они могли кому-то рассказать. Кроме них кто еще знает? Эм, Гилберт? А, твой бывший жених, хмыкает Джаред. его тоже запишем в подозреваемые, или ты против? Мне все равно, но какой у него мотив, хмурюсь я. Деньги, власть, он мог быть исполнителем, а не заказчиком. Вы думаете, убийца действует не один? Сообщники у него наверняка есть. Надеюсь, они не прибыли на отбор полной компании, а отсиживаются в далеких крепостях. И я согласен с Викторией. Не думаю, что цель Аштария, скорее хотели ослабить именно Алана, может спровоцировать его на войну. Судя по твоим воспоминаниям, он явно впал в ярость. Скорее всего, после Аштари под раздачу попали бы и ближайшие соседи. Сдается мне, что-то в этой трагедии могло... Джаред кидает многозначительный взгляд на Викторию. «Усилить и без того глубокое горе брата. Знаешь, как последний камень, после которого рушится гора. Надеюсь, если это то, о чем я думаю, Вика, то ты ему сказала?» «Я не успела», — бормочет девушка, начиная стремительно краснеть. «Я только здесь узнала». «Хм...» — невнятно хмыкает Джаред, а его взгляд будто говорит, и кого ты обманываешь. Я хлопаю глазами, не понимая, о чем они. «И какой у нас план?» Спрашиваю, чтобы вернуть разговор в прежнее русло. Насчет убийцы и остального. Наблюдаем, не вмешиваемся. Ждем Алана, перечисляет Виктория. Я пошлю ему весточку. Он, не привлекая внимания, прибудет с верными людьми. Воспользуется порталами, чтобы сократить путь. Завтра-послезавтра уже будет здесь солдатами. Нет, нет, пугаюсь я. Не надо никаких солдат. В прошлый раз всю вину свалили на Аштарию. Расследование ничего путного не дало. В этот раз никто не успеет уйти, так как он прибудет неожиданно и без повода. К тому же у нас есть магический след убийцы. С официальной проверкой у нас будет время найти преступника. Я нервно заглатываю остатки чая и оставляю кружку. Интуиция подсказывает, что прибытие Алана ничем хорошим для Аштари не закончится. Или во мне говорит страх из-за событий прошлого — Ведь если Виктория не пострадает, то ничего плохого не случится. Но кроме этого, есть еще один вопрос. Что насчет алтаря? спрашиваю я. Артефакт самостоятельно трогать не будем, отвечает Джаред. Для Виктории с ее белой магией это может быть опасно, а для нас мало полезно. Мы не специалисты, к тому же проблема оказалась не в нем, так что пока что оставим кровавый алтарь в покое. Ладно. «Тогда будем ждать Алана и вести себя, словно ничего не случилось, верно? Я могу присматриваться к странностям на отборе. У меня есть некоторые соображения». «На отборе?» — неприкрыто удивляется Джаред. «Естественно, ты в нем участвовать больше не будешь». «Что?» — от неожиданности я чуть не прикусываю себе язык. «Тебя видел, убийца. Ты рискуешь попасть под удар. К тому же, Виктории можно приставить охрану, а к тебе никак». «Но я хочу быть в курсе событий, мало ли что пойдет не по плану. К тому же, если уйду, то меня выдадут за Гилберта, а он...» «Не выдадут», – уверенно заявляет Джаред, скрещивая руки. «Я сам лично поговорю с твоим отцом. Тебя остранят от отбора, но ни за кого выдавать не станут. Пересидишь в безопасном месте». «Джаред», – осторожно говорит Виктория, – «Николь должна сама решать, как ей поступать». «Незачем». Отрезать, принц. Я уже все решил. Но тогда я ничем не смогу вам помочь. Говорю, сжимаю кулаки. Меня вышлют из замка. Вот и хорошо. Целее будешь. Да что за... Вы все сговорились, что ли? От возмущения не хватает слов. Почему все-то хотят выгнать меня с отбора? Я не согласна. Я сама могу решать, как поступить. Понимаю. Но уж извини, я все решил. Тонжареда непоколебим, как гранитная скала. Не беспокойся ни о чем, Поверь, твой отец не откажет мне в просьбе. Я задыхаюсь от подобной наглости. Да что этот волк о себе возомнил? Хочет выслать меня подальше, чтобы что? Может, чтобы захватить алтарь или провернуть свои грязные делишки? Совершенно ведь непонятно, о чем он шептался зеркалом. Может, зря его вычеркнула из списка подозреваемых? И ведь настроен решительно, вообще меня не слушает. Ну ничего, у меня есть чем надавить. Откидываюсь на спинку кресла, щурю глаза и говорю чекане слова. «Если меня исключат, Джарид, то я не стану хранить ничьи секреты». «Ты расскажешь о нападении убийцы?» — хмурится Виктория. «И о нападении, и об остальном тоже». Я смотрю на Джарида с тайным удовольствием наблюдая, как в его глазах сменяются эмоции. От удивления к кипящей злости, а злости к почти восхищению. «О, да!» «Он прекрасно понял, о чем я. Если вылечу с отбора, то сразу расскажу Виктории про зеркало. Не только Джарит умеет пользоваться грязными методами». «Ты не сделаешь этого», — заявляет принц. «А ты рискни и проверь». На моем лице не дрогнул ни единый мускул. Я даже позволила себе милую улыбку, от которой у Джареда сводит челюсть. «Упрямство тебя погубит, Николь», — рычит принц. В его голосе звенит угроза. В глазах сверкает холодом сталь. У меня волосы на затылке встают дыбом, а внутренний кролик сжимается в комок. Но вместо того, чтобы испугаться и отступить, я насмешливо изгибаю губы и добавляю в тон сарказма. Неужели? Пока что только упрямство меня и спасало. Везение не бесконечно. Согласна. Поэтому предпочитаю контролировать ситуацию. Даже не представляешь, какую глупость ты сейчас совершаешь, рыкает волк. «Ну так объясни», — сладким голосом предлагаю я. Виктории тоже будет интересно послушать». От напряжения искрится воздух. Вокруг Джареда сгущается магия. Адреналин выплескивается в кровь, страх смешивается с возбуждением. Я будто дергаю за хвост огромного зубастого волка. Хотя, почему будто? Вот он, тот самый волк, сидит предо мной и зыркает так, будто готов голову откусить. Вот только ничего он не сделает. И именно я контролирую ситуацию. Странное, но приятное чувство. Опасное. Оступать я не собираюсь. Виктория смотрит на нас с тревогой. Джаред весь, как напряженная пружина. На его шее вздулись вены. И потемневшей глаз выглядывает разъяренный зверь, прожигая меня пылающим взглядом. Мне хочется втянуть голову в плечи, но я лишь сажусь прямее, натягиваю улыбку, как тетиву. Я готова к чему угодно. Если придется, выпалю правду прямо сейчас». Но неожиданно в дверь стучатся, и в комнату заглядывает охранник. «Леди, тут местные служанки ищут леди Николь. Что ответить?» «Зачем она им понадобилась?» — хмурится кронпринцесса. «Всех кандидаток собирают в главном зале. Что-то связано с промежуточными испытаниями». «Ох, точно!» — бормочет принцесса, а потом оборачивается ко мне. «Это не обязательное мероприятие. Ты можешь остаться здесь». Я поднимаюсь с места. «Мы вроде все обсудили, верно? Поэтому, пожалуй, я пойду. Сэр Джаред, вы ведь не против?» На шее принца проступает нервно бьющаяся жилка. Он явно хочет ответить что-то резкое, кусучее, но сжимает зубы, дергает подбородком. «Сэр Джаред», — наседаю я, — «что мы решили? Я остаюсь на отборе, да?» От собственной смелости кружится голова. Я смотрю на Джарида в упор. Он в ответ зло сверкает глазами. Лицо его делается холодным, а скал колючим. «Хорошо!» — ледяным голосом выдавливает он. «Оставайся! Мне, в общем-то, плевать! Но помни, что пообещала держать язык за зубами!» Хмыкнув, я скрещиваю руки, пообещала, разбежался. «Буду действовать по обстоятельствам!» «Про убийцу я не скажу». Киваю я. Виктория благодарно кивает, а Жарит прожигает меня глазами. «Николь», — говорит Виктория, — «я найду тебя при следующим испытанием». «Пожалуйста, постарайся не оставаться одна. Везде бери с собой служанку. Если что-то заметишь или что-то пойдет не так, подай знак любому солдату Руанда. Они, по возможности, будут рядом. Помни, надо лишь переждать пару дней» а дальше все будет хорошо. Спасибо вам. Присаживаюсь в реверансе. И вы берегите себя, леди Виктория. Будьте осторожны, даже с теми, кому доверяете. Опустив взгляд в пол, я торопливо прохожу мимо и выскакиваю за дверь. Но даже сквозь деревянную створку лопатками чувствую тяжелый взгляд жарида. В коридоре меня встречает яркий свет и гомон слуг. Куда-то бегут поварята, Патрулируют помещения солдаты, сплетничают горничные. Воздух переполнен сладким запахом женских духов, пряным ароматом специй, горьковатыми нотками порошка и свечного воска. Королевский замок аштарии дышит, шепчется, живет, не заметив едва не свершившуюся беду. Виктория была на волосок от смерти. Я чудом выбралась с того света. Мир перевернулся дважды, но никто снаружи этого не заметил. Леди, Николь! Кланяется мне личная служанка. «Ох, и обыскалась же я вас! Пойдемте скорее! Другие девушки давно уже в сборе, только вас не хватает!» Я позволяю тянуть себя за руку. Пока служанка щебечет о том, где она меня искала и как переживала, я снова и снова кручу в голове недавний разговор. «Можно ли верить в добрые намерения Джареда? Оставит ли он меня в покое? Поможет ли прибытие мужа Виктории?» Душу скребет тревога. Сердце ноет, будто его камнем придавили. Секрет Джареда не позволяет выдохнуть. Если он не объяснится передо мной, то не уверена, что и дальше буду молчать о зеркале. Это может быть попросту опасно. С другой стороны, лучше вообще держаться от принца подальше, а то истина скружит голову и превратит меня на всю согласную дурочку. Ох, сколько мучений с этим несносным волком, а ведь где-то бродит убийца. Что я про него знаю? Это мужчина. Высокий, худощавый, сильный маг. Под описание подходит слишком многие. Марс, например, да и Гилберт, и еще несколько женихов. Тот же принц из оленях и брат мира, Симус. А если убийца вовсе не женихов? Если это один из стражи или слуга? Кто мог слышать о тайных ходах? Да, наверное, кто угодно. Ведь говорят же, что тайна остается тайной, пока ее знает один – А потом это уже народное достояние. Проговориться могла любая сестер. «Мы пришли!» Вдруг объявляет служанка, выдергивая меня с тревожных мыслей. Я растерянно оглядываюсь. Мы стоим возле входа в большой трапезный зал. Высокие резные двери закрыты, но за ними отчетливо слышны женские голоса. «Позвольте, хоть волосы вам поправлю!» волнуется горничная, ловко заправляя мне в прическу несколько выбившихся прядей. Осторожно подергивает воротничок платья, придирчиво оглядываясь ног до головы. Так еще вот здесь пара штришков и красавица! Ну что, вы готовы? К чему? Хочется спросить, понимая, что, похоже, по пути служанка рассказывала, куда и зачем меня ведет. Я же все прослушала. Теперь не успеваю даже рта раскрыть, как двери уже отворяются. Леди Николь Розин! «Четвертая принцесса Аштарии объявляет Герольт. Растерянная, я делаю шаг внутрь, тут же попадая под прицел множество женских глаз. В трапезной за круглыми островками столиков собрались все оставшиеся на отборе кандидатки. Они встречают меня презрительными взглядами и натянутыми улыбками. «Вот и наша звезда явилась!» говорит одна из девушек. Кругом раздаются сдержанные смешки. «У меня деревенеют мышцы». Я и забыла про эту гадкую атмосферу отбора. Фальши и едкая зависть липнет коже противной паутиной.